Двадцатое. Бленки. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. Пятое декабря, 1847 год. Через полчаса после того, как капитан и все остальные, вернувшиеся с богослужения на Эребусе, спустились вниз, Том Бленки уже не видел из-за снега ни фонарей вахтенных, ни гротмачты. Ледовый лоцман был рад, что метель разыгралась именно сейчас. Начнись она часом раньше, и их обратный путь с Ребуса превратился бы в сущий кошмар. В этот черный вечер вахту под командованием мистера Бленки несли 35-летний Александр Берри. Парень не шибко умный, знал Бленки, но надежный и расторопный. А также Джон Хендфорд и Дэвид Лейс. Последнему Лейсу в конце ноября стукнуло 40, и матросы устроили в честь именинника знатную вечеринку. Но Лейс был уже совсем не тем человеком, который нанялся в экспедицию службы географических исследований 2 1/2 года назад. В начале ноября, всего за несколько дней до того, как чудовищный зверь вышиб мозги рядовому морской пехоты Хизеру, ежиружившему у правого борта и утащил с поста у левого борта молодого Билли Стронга, а позже ночью уволок молодого Тома Эванса, светившего фонарём капитану, когда все искали Стронга. Дэви Лейс просто улёкся в койку и перестал разговаривать. Почти на 3 недели Лейс просто покинул своё тело. Глаза у него оставались открытыми и смотрели в пустоту. но он не реагировал на голоса, свет, крики, тычки или щипки. Большую часть времени он провел в лазарете и несколько дней лежал рядом с бедным рядовым Хизером, который лишился части черепа и мозга, но еще каким-то образом умудрялся дышать. И пока Хизер продолжал хрипеть и задыхаться, Дэйви лежал там сам по себе, уставившись немигающим взглядом в потолок, словно уже мертвый. Потом приступ закончился, так же неожиданно, как начался. И Дэви снова стал таким, как прежде. Или почти таким, как прежде. Аппетит к нему вернулся, он потерял почти 40 фунтов за время своего пребывания в нетеле. Но чувство юмора, присущее прежнему Дэви Лейсу, бесследно исчезло. Как исчезла непринуждённая мальчишеская улыбка и готовность поддержать любой разговор за починкой одежды или за ужином. И волосы Диви, которые в первую неделю ноября были рыжевато-каштановыми, стали совершенно белыми к тому времени, когда он вышел из своего отцепления через неделю после того, как половины трупов Стронга и Эванса были найдены у фальшборта на корме. Поговаривали, что леди безмолвная напустила на Лейса порчу. Томас Бленки, свыше 30 лет прослуживший ледовым лоцманом, не верил в злые чары. Он стыдился за мужчин, которые носили амулеты из когтей, зубов и хвостов полярного медведя, якобы защищающие от сглаза и порчи. Он знал, что несколько из самых необразованных матросов, собравшиеся вокруг помощника канопатчика Корнелиуса Хики, которого он никогда не любил и не уважал, распускают слухи, будто существо на льду является каким-то демоном или дьяволом. И знал также, что люди из окружения Хики уже приносят жертвы чудовищу, оставляя свои дары перед назовым канатным ящиком, где пряталась леди безмолвная, эскимосская ведьма. Хики и его придурковатый друг Менсон, похоже, являлись верховными жрецами данного культа. Точнее, Хики являлся жрецом, а Менсон прислужником, выполнявшим все приказания Хики. И единственными, кому разрешалось относить разнообразные приношения в трюм. Бленкин недавно спускался туда, в кромешную тьму. Холод и вонь, и преисполнился отвращением при виде оловянных тарелок с едой, свечных огарков, крохотных порций рома и прочих языческих жертв, положенных на ступеньку перед дверью канатного ящика. Над поддёрнутый льдом грязной жижей. Томас Бленкин не был натуралистом. Но он чуть не всю жизнь провел в Арктике, служа матросам или ледовым лоцманам на американских китобойцах. Когда военно-морской флот Великобритании не имел в нем надобности и знал полярный регион лучше любого другого участника экспедиции. Хотя место, где они находились сейчас, было ему незнакомо. Насколько Бланки знал, до ныне еще ни один корабль не заходил так далеко на юг от пролива Ланкастера. И так далеко на запад от полуострова Бичи. Ужасные погодные условия Арктики были ему знакомы не хуже, чем лето в Кенте, где он родился. На самом деле даже лучше, осознал Бленьки. Он не видел кентского лета почти 28 лет. Снежная буря, бушевавшая сегодня ночью, была ему хорошо знакома, как и сплошные ледяные поля, сераки, скрежущие торосные гряды. Выталкивающий бедный террор всё выше на постаменте из льда, который напирал на корабль со всех сторон, по капле выдавливая из него жизнь. Ледовый лоцман Эребуса Джеймс Рид, человек, пользовавшийся глубоким уважением Бленки, сегодня после богослужения сообщил ему, что старому флагману, несчастному Эребусу, уже недолго осталось. Кроме того, Что дневной расход угля на нём сократили ещё сильнее, чем на слабеющем терроре. Лёд взял корабль сэра Джона в ещё более тесные и неумолимые тиски, чем год назад, когда они впервые намертво застряли здесь. Рид шёпотом сообщил, что поскольку Ребус накренён корме, в отличие от террора, имеющего крен на нос, неослабное давление льда на флагман сэра Джона значительно сильнее и возрастает гораздо быстрее. выталкивая скрипящий, стонущий корабль все выше над поверхностью замерзшего моря. Расколоты в щепки руль, и поврежденный киль уже не подлежит восстановлению в ине сухого дока. Листы кормовой обшивки уже сорвал, в кормовом отсеке трюма уже три фута замерзшей воды. И только мешки с песком и водонепроницаемые перемычки не позволяют ледяному массиву хлынуть в котельну. И толстые дубовые бимсы, прослужившие ни одно десятилетие в военное и мирное время, раскалываются. Что ещё хуже, паутина железных конструкций, установленных в 1845 году для придания ребусу прочности, теперь постоянно трещат под ужасным давлением льда. Время от времени металлические стойки малого сечения лопатся в местах соединений со звуком пушечного выстрела. Такое часто случается среди ночи. И люди рывком садятся в койках, определяют природу оглушительного треска и возвращаются ко сну с тикими проклятиями. Капитан Фит Джеймс обычно спускается в трюм в сопровождении нескольких офицеров, чтобы обследовать очередное повреждение. — Подкосы потолще выдержат, — сказал Рейд, — но при этом проломят деформированную дубовую и железную обшивку корпуса. Когда это произойдет, корабль затонет в любом случае. Ледовый лоцман Эребуса сказал, что корабельный плотник Джон Уикс проводит в трюме и на средней палубе все дни, а не редко и половину ночи, с командой из 10 человек, самое малое, устанавливая повсюду пилярсы и подкосы из толстых досок. На какое это дело пошли все запасы строительного леса, имеющиеся на борту Эребуса. И значительная часть материала потихоньку позаимствованных на террори Но возведённой деревянной конструкции угребёт корабль в лучшем случае лишь на время. Если они не вырвутся из ледового плена к апрелю или маю, сказал Рейд со слов Уикса, Ребус раздавит как скорлупку. Томас Бленьки хорошо знал лёд. В начале лета 1846 года, когда он ввёл сэра Джона и его капитана на юг по длинному каналу и вновь открытому проливу к югу от пролива Барроу, в скобках В судовых журналах новый пролив оставался без имен, но некоторые уже назвали его именем Франклина, словно от того, что пролив, ставшей ловушкой для покойного старого болвана, получил такое название. Призраку последнего станет легче смириться с тем фактом, что жуткий зверь утащил его под лёд. Бленки постоянно находился на своём посту, на верхушке гротмачты. Выкрикивая указания рулевому, пока Террор и Ребус медленно преодолевали более 250 миль пути между перемещающимися ледяными полями, по неуклонно сужавшимся разводиям и тупиковым протокам. Томас Бленки был мастером своего дела. Он знал, что является одним из лучших ледовых лоцманов в мире. Со своего опасного поста на верхушке грот Мачты в скобках На старых военных кораблях не было обороньих гнезд, как на простом китобойце. Бленки видел разницу между дрейфующим льдом и шугой на расстоянии восьми миль. Ночью во сне он всегда сразу слышал, когда корабль выходит из хлюпающего сала, вскрежущий блинчатый лед. Он с первого взгляда мог сказать, какие фельдберги следует обойти стороной, а какие можно-то ранить. Каким-то образом его немолодые глаза различали скрытые под водой бело-голубые обломки айсбергов в бело-голубом море, ослепительно сверкающем в солнечных лучах, и даже видели, какие из них просто со скрежетом и грохотом проскользят вдоль корпуса корабля, а какие, как настоящие айсберги, представляют опасность для судна. Бленки гордился работой, которую проделали они с Рейдом. проведя оба корабля на 250 с лишним миль к югу, а потом к западу от места первого зимовья у острова Бичи и Девон. Но Томас Бленки также ругал себя последними словами за то, что помог провести два корабля со 126 душами на борту на 250 миль к югу, а потом к западу от места зимовья у Бичи и Девона. Корабли могли вернуться от острова Девон к проливу Ланкастера, и по нему пройти в Бафинов залив, даже если бы им пришлось переждать два, пусть три холодных лета, чтобы вырваться из ледового плена. Маленькая бухта у Бичи защищала корабли от бесчинств, какие лёд творит в открытом море. И рано или поздно лёд в проливе Ланкастера начал бы таять. Томас Блэнки знал тот лёд. Он был таким, каким и полагается быть арктическому льду, коварным, смертоносным. готовым уничтожать вас после одного единственного неверного решения или самой ничтожной плоскости, но предсказуемо. Но с таким льдом, подумал Бленки, с притопом расхаживая взад и вперёд по тёмной корме, чтобы ноги не замёрзли, и видя тусклый свет фонарей у левого и правого борта, где расхаживали Берри и Хендфорд со своими дробовиками, с таким льдом он ещё не сталкивался никогда прежде. Они с рейдом предупреждали сэра Джона и двух капитанов в позапрошлом сентябре, незадолго перед тем, как корабли вмерзли в лед. Бленки посоветовал сделать рывок, сойдясь с капитаном Кразье во мнении, что им следует обратиться в бегство, пока еще остаются хоть самые узкие каналы и отыскать свободную ото льдоводу по возможности ближе к полуострову Бутья и по возможности быстрее. Там, рядом со знакомым берегом, по крайней мере, восточный берег полуострова был знаком ветеранам службы географических исследований и старым китобоям вроде Бленьки. В море наверняка не замёрзла бы ещё неделю, а то и две в том памятном сентябре, когда не упустили возможность постись. Даже если бы они не смогли пройти под паром на север вдоль побережья из-за потоков кочковатаго льда и из-за многолетнего пака Мёртового пакка. По вражению рейда они были бы гораздо в большей безопасности под прикрытием массива суши, который, как они знали теперь после предпринятой прошлым летом ссанной экспедиции покойного лейтенанта Гора, является островом или полуостровом Кинг Уильям, открытым Джеймсом Россом. Этот массив суши, пусть плоский, покрытый льдом Продуваемый ветрами и притягивающий молнии, как они теперь знали, всё же защищал бы корабль от посланного дьяволом постоянного северо-западного арктического ветра, метели, мороза и бескрайнего ледчерного морского льда. Блэнки никогда прежде не видел такого льда. Одним из многих преимуществ пакового льда, даже если ваш корабль вмёрз в него, точно мушкетная пуля, выпущенная в айсберг, является топ стоятельства, что под дрифтуй. Корабли с виду неподвижны, на самом деле движутся. Когда в 36 году Бленки служил ледовым лоцманом на американском китобое Плурибус, зима с ревущими снежными бурями наступила 26 августа, заставв в расплох всех, включая бывало одноглазого капитана, затеряв корабль льдами в Бафиновом заливе в сотнях миль от залива Диско. Следующее арктическое лето выдалось сквернее. Почти такое же холодное, как нынешнее лето 1847 года, когда лед так и не растаял. Воздух не прогрелся, ни птицы, ни другие представители местной фауны не вернулись. Но китобойц Плурибус вмерз в предсказуемый паковый лед и более 700 миль дрейфовал с ним на юг. Пока на конец последних числах августа они не достигли полосы ледяных подтоков и не умудрились пройти через моря Сала, узкие каналы и так называемый Полыньи в скобках. Таким словом, один русский капитан, знакомый Бленки, обозначил трещины во льду, открывающиеся прямо у нас на глазах. В чистой воды, откуда двинулись на юго-восток, в Гренландский порт, чтобы встать на ремё Но здесь на такое рассчитывать не приходилось, знал Блынке. Здесь, в этом поистине богом забытом белом аду. Этот поковый лед, как он говорил капитанам год и три месяца назад, больше походил на бескрайний глетчер, принесенный течением с северного полюса. И здесь, где к юго-западу от них простирались по большей части неисследованные территории Канадской Арктики, О полы острова Бутия находился вне досягаемости к востоку и к северо-востоку не наблюдалось никакого настоящего дрейфа льда, о чём постоянно говорили показания солнечных и звёздных секстантов. Только тошнотворное вращение по кругу в здлинной окружности в 15 миль, словно мухи наколоты на штырки одного из металлических музыкальных дисков, которыми никто в кают-компании уже давно не пользовался. Они совершали бесконечное круговое движение снова и снова, возвращаясь к исходной точке. И этот паковый лёд больше походил на сплочённый прибрежный лёд или припай. Только здесь, в открытом море, он имел толщину от 20 до 25 футов вместо трёх обычных для припая. И при такой толщине льда капитаны не могли поддерживать в открытом состоянии пожарной проруби, которую все затёртые льдами корабли держали открытыми всю зиму. Этот лёд, этот порождённый дьяволом глетчерный лёд с полюса, даже не позволял им похоронить своих мертвецов. Томас Бленьки задался вопросом: не является ли он орудием зла или, возможно, просто глупостью? когда использовал весь свой 30-летний опыт ледового лоцмана, чтобы провести корабль и по пути в 250 миль через непроходимые льды и доставить 126 человек к этому ужасному месту, где им оставалось лишь умереть. Внезапно раздался крик, потом грохот выстрела, потом снова крик.